Август 17. -е. Гуру. Стать владыкой своего царства, своего собственного мира внутри. Вот цель, к которой следует устремляться. Зачем позволять чему-то внешнему, случайному и временному господствовать над тем, что принадлежит безраздельно самому человеку? Над тем, что вовне могут властвовать люди. Но над внутренним миром своим властен лишь и обладатель. Для этого нужен контроль над собою, чтобы во не допускать и народных воздействий, и всего, что может влиять на его равновесие. Это качество будет основным при утверждении власти своей над собой. Лучше властвовать самому над собою, чем быть флюгером для чужих настроений непостоянных, приходящих порой неразумных и цели лишенных. Мир свой, утверждая в себе и свою власть над ним, в союзники можно призвать самого владыку, поможет. Но прежде надо приложить свои собственные силы, стоит над чем потрудиться. Это шаг первый к свободе духа. Не их, вне стоящих, но свой мир, утверждая, И мы шли через жизнь и оставили людям плоды своего творчества, своего, но не чужого, не заимствованного со стороны. Колебаний не надо, сомнений не надо, устремление нужно и преданность тоже к тому, кто ведет.